курильщик о цементе и непостижимых свойствах зеркал в 4 нет телевизора на крахмаленных салфеток белых полотенец стаканов с номерами часов календарей плакатов с воззванми и чистых стен Стены от пола до потолка расписаны и забиты полками и шкафчиками, рюкзаками и сумками, увешаны картинами, коллажами, плакатами, одеждой, сковородками, лампами, связками чеснока, перца, сушеных грибов и ягод. Со стороны это больше всего похоже на огромную свалку, карабкающуюся к потолку. Кое-какие ее фрагменты туда уже добрались и закрепились, и теперь раскачиваются на сквозняке, шелестя и позвякивая, или просто висят неподвижно. Снизу свалку продолжает центральная кровать, составленная из четырех обычных и застеленная общим гигантским пледом. Это и спальное место, и гостиная, и просто пол, если кому-то вздумается срезать путь напрямую. На ней мне выделили участок. Кроме меня здесь ночуют лорд, табаки и сфинкс, так что участок совсем маленький. Чтобы на нем заснуть, требуются специальные навыки, которые у меня еще не выработались. Через спящих в четвёртый перешагивают и переползают, ставят на них тарелки и пепельницы, прислоняют к ним журналы. Магнитофоны и три настенные лампы из 12 не выключаются никогда, и в любое время ночи кто-нибудь курит, читает, пьет кофе или чай принимает душ или ищет чистые трусы, слушает музыку или просто шастает по комнате. После фазаневого отбоя ровно в 9 такой режим переносится с трудом, но я очень стараюсь приспособиться. Жизнь в четвёртой стоит любых мучений. Здесь каждый делает, что хочет и когда захочет, и тратит на это столько времени, сколько считает нужным. Здесь даже воспитателя нет». Люди четвёртой живут в сказке. Только чтобы понять это, надо попасть сюда из первой. После фазаньего отхода ко сну ровно в десять режим четвертый переносится с трудом. В четвёртый на первый взгляд вообще не принято было спать. Обычно под утро можно было сказать, что все наконец легли. Но это не означало, что табаки не станет с хрустом грызть что-то под прикрытием своей подушки, слепой бренчать на гитаре, а Лэри рыскать по углам в поисках чистых трусов. Магнитофон, кофеварка и две настенные лампы не выключались никогда, и в любое время суток кто-то принимал душ, курил, читал, пил чай или просто бродил по комнате. В первую ночь нервный бандерлок Лэри, увидев во сне что-то нехорошее, громко завопил и уронил с верхней кровати молоток. Я так и не понял, зачем ему понадобилось спать в обнимку с этим инструментом. Зато узнал, что у него очень худые ноги. На вторую ночь описывался и начал рыдать Толстый, неразумный обитатель деревянного ящика на колесах. Ящик был весь увешен погремушками и колокольчиками, и все они звенели и гремели, пока Толстого успокаивали и перестилали ему постель. На третью ночь случился понос у вороны. Я еще до перевода знал, что в четвёртой живет ворона. Я только не знал, каково это — жить с настоящей птицей. Горбатый парень по кличке Горбач, главный хозяин вороны, сначала ругался со всеми, выяснял, кто скормил его птичке какую-то дрянь, а потом плакал. Тихий и молчаливый македонский вытирал с мебели мокрый помет. Лэри предложил скормить вороне жвачку, чтобы её закупорило, после чего Горбач попытался его убить. Утром я заснул в столовой за завтраком, потом на уроке, потом в душевой, куда меня затолкали, чтобы взбодрить. И, наконец, основательно и надолго в кровати Македонского, где не было такого движения, как на центральной, и магнитофон не орал прямо в уши. Проснулся я уже под вечер с совершенно чугунной головой. На центральной кровати сидели табаки и сфинкс. Тощий Македонский в застиранном до белизны свитере колдовал в углу над кофеваркой. Было почти темно. Но света чего не включили, и в сумерках казалось, что сплошь покрывающая стену рухлядь, угрожающая крениться, готовясь обрушиться на кровать и раздавить очень маленького и безмятежного шакала. Табаки в наушниках раскачивался, пощелкивал пальцами и чему-то подпевал, типичная ни о чем не подозревающая жертва предстоящего оползня заметив что я проснулся он сдернул наушники оглянулся высматривая на что я уставился и погрозил мне пальцем на ну на -ну, курильщик не балуйся и повернувшись к сфинксу добавил курильщик проснулся думает нехороший со страшной силой а вы говорили помер кроме тебя никто этого не говорил сфинкс повернулся ко мне ты в порядке курильщик выспался Я пробормотал что-то вежливое, кое-как собрал себя по частям и усадил, подперев подушкой. Македонский подкрался и вручил мне чашку с кофе. На секунду из рукавов свитера показались пальцы с жутко обкусанными ногтями и тут же скрылись. Рукава у Македонского были длинные, как у Пьеро, и он еще прихватывал их изнутри, чтобы не соскальзывали. И, в общем-то, правильно делал. Свои пальцы он просто ел. Лишний раз смотреть на них действительно не стоило. «Спасибо», — сказал я ему. Он только качнул головой. Я до сих пор плохо представлял себе его внешность. Волосы падали ему на лицо, как занавеска. Ничего не разглядишь. Так что для меня Македонский оставался чем-то безликим, прячущимся и услужливым. Призрак на побегушках. «Давай сюда!» — крикнул мне табаки. — Ну что ты там окопался, как будто навечно? Я показал ему чашку. — Пока я до вас доберусь, кофе остынет. Это вовсе не было шуткой, но он с удовольствием захихикал. А я порадовался возможности оттянуть предстоящий переход. Самым неприятным открытием в четвертое стало то, что в спальне никто не пользовался колясками. Табаки и лорд ползали как черти. Любой фазан, поглядев, что они вытворяют, на всякий случай достал бы припрятанную траурную повязку. Мне и самому первое время казалось, что кто-нибудь из них вот-вот убьется. Лорд передвигался быстрее табаки, но я знал, что под перчатками без пальцев он прячет мозоли, а под одеждой вечные синяки. У табаки ничего такого не было. Он ползал так же легко, как дышал, без малейших усилий и каких-либо последствий. От меня, видимо, тоже ожидалось что-то в этом роде. И зря я ползал со скоростью улитки. Для меня и это было каскадерским трюком. Так что я пил кофе по возможности медленно, тоскливо поглядывая на пол. Проход между кроватями в один широкий шаг ходячего, зиял передо мной как непроходимые ущелье. В него предстояло сползти, его предстояло пересечь, а самым ужасным Был подъем. О подъеме вообще лучше было не задумываться. Я и так знал, что он мне не по зубам. Стена над постелью Македонского казалась почти голой. Единственная связка бус и лампа, выглядевшая так, словно ее украли откуда-то с улицы, где она работала фонарем. Подцепив связку бус пальцем, я увидел, что на самом деле это чётки. Под ними обнаружились высохший рыбий скелет, Маленький деревянный кукиш на цепочке и свернутый в трубочку обгоревший листок бумаги, перевязанный ниткой. От этой коллекции мне почему-то сделалось не по себе, хотя ничего зловещего в ней вроде бы и не было. Пустую чашку я оставил на подушке и нехотя начал спускаться. Вниз головой, как всегда, делал табаки. Сразу оказалось, что это ошибка. У табаки ноги почему-то никогда не застревали, ее, у меня не застряли сразу. На третьей попытке стащить за собой нижнюю часть туловища я пожалел, что не взял за образец лорда, но было уже поздно, пришлось, выбиваясь из сил, следовать выбранным путем. Голова разболелась не на шутку. До пояса я ощущал себя сделанным из ваты, мягкой и податливой, а ниже превратился в железного дровосека весом в тонну. Наконец мне кое-как удалось стащить себя на пол. Вместе с матрасом Македонского и всем, что к нему прилагалось. Неудивительно, что это было тяжело. Чашка, к счастью, не разбилась. Табаки наблюдал за мной, свесившись с края центральной кровати. «Супер!» — сказал он с восхищением, когда я обрушился вниз вместе с постелью Македонского. «Гляди, Сфинкс, чего он вытворяет!» «Македонский помог мне выбраться из бельевых завалов и принять человеческую позу. Он даже отряхнул с меня пыль и включил свет. Наверное, чтобы табаки ничего не упустил».